Богатырские сказки Алёша Попович и Тугарин-Змей У соборного папа Ростовского был молодой сын, удалый добрый молодец Алёша. Научился Алёша на коне ездить, научился мечом владеть и приходит к милому родителю просить благословения на путь-дорогу. Хочет Алёша поехать к морю, пострелять гусей-лебедей, малых серых утушек, поискать богатырских подвигов. Отпустил отец Алёшу в путь-дорогу. Вывел Алёша из конюшни своего доброго коня, оседлал его, приговаривает. «Не оставь меня, добрый конь, в чистом поле, серым волкам на растерзанье, черным вороном на расхищенье, удалым богатырям на забаву!» Одел на себя Алеша богатырские доспехи, взял с собой доброго молодца, Якима Ивановича, своего названного брата, и выехал в поле. «Едут богатыри рядом». Нога в ногу, стремя у стремени, плечо о плечо. Едут с утра до вечера, нигде не мешкают. У рек перевоза не спрашивают. Доехали до распутья трех дорог. Лежит посередине белый камень, а на нем вырезана какая-то надпись. Говорит Алеша Якиму, «Ты, братец, человек умный, грамоте разумеешь». Прочти-ка, что на камне написано. Читает Яким Иванович, что одна дорога ведет в Муром, а другая — в Чернигов, третья — прямо к городу Киеву. «Куда поедем?» — спрашивает Яким Алёшу. «Поедем прямо в стольный Киев к ласковому князю Владимиру». Повернули они коней на дорожку прямоезжую. Доехали до сафат реки, Раскинули на лугу полотняный шатер. Стреножил Яким коней богатырских, Пустил их в травку в чистое поле, А сами богатыри легли в палатке отдохнуть. Прошла и длинная ночь осенняя. Встала Леша рано, Росой умылся, Богу помолился. Тем временем Яким оседлал коней и уже хотели богатыри пуститься в путь-дорогу. Тут как раз подходит к ним калика-перехожий, нарядный, разодет в шубу соболью, лопатки у него семи шелков, серебром-золотом расшиты, в руках палится весом в пятьдесят пудов замурским свинцом налита. Говорит калика богатырям, «Добрые молодцы!» Видел я сегодня Тугарина Змеевича, чудовище страшное. Ростом он в три сажени, от плеча до другого касая сажень. Между глаз стрела каленая уляжется. Конь под ним, словно лютый зверь. Из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет. Захотелось Алёше побороться со змеем. Просит он Калику, чтобы уступил ему ненадолго свое платье-каличье. Надел пока его богатырское. Поменялись они одеждой. Пошел Алеша на сафат реку. Как увидал его Тугарин, закричал ему громким голосом, так что всколыхнулась мать-земля сырая. «Гей, Калика-перехожая! Не видал ли ты молодого Алешу Поповича? «Я бы его копьем заколол, огнем спалил!» Стоит Алеша, еле жив со страху. Однако говорит змею. «Не слышу, что говоришь ты, Тугарин Змеевич! Подъезжай сюда поближе, скажи погромче!» Поверил ему Тугарин, подъехал к нему вплотную. Как кинет ему в лоб Алеша палец свою тяжелую в пятьдесят пудов! Расшиб Тугарину голову. Упал змей навзничь. Снял Алеша с Тугарина цветное платье ценой во сто тысяч и на себя надел. Сел на змеево коня и поехал назад. Увидали его Яким Иванович с каликою. Испугались, подумали, что сам Тугарин гонится за ними. Побежали к городу Ростову. Алеша за ними кричит. «Постойте, братцы!» «Куда? Никто не слушает!» Яким Иванович, со страху не оглядываясь, запустил в Алешу свою палицу. Попала палица прямо в грудь молодецкую. Видит Яким, что враг его свалился с коня. Вернулся, выхватил свой кинжал булатный. Хочет рубить Алеше грудь белую. Да увидал на нем золотой крест. Остановился, заплакал горько. «Наказал меня Бог! Убил я своего братца Названого!» Стал Яким с Каликой приводить Алешу в себя. Влили ему вина в рот, водой его холодной спрыснули. «Встал, наконец, Алеша!» Шатается, словно хмельной. Переменился потом Алёша с каликой одеждой, надел своё богатырское платье, от угаренного в сундук спрятал. И поехали они с Якимом Ивановичем в Киев. Прибыли они на княжий двор, слезли с коней. Пошёл Алёша в гридню княжескую. Входит, крестом себя осеняет, кланяется на все четыре стороны. Спросил князь Алешу об имени-отчестве, посадил его на лучшее место, ласковым словом приветствовал. Только сел Алеша за стол, видит, отворяются двери гридни и двенадцать сильных богатырей вносят на пир Тугарина-Змеевича. Лежит Тугарин на золотой доске, проносит его на лучшее место между князем и княгиней как начали разносить кушанья сахарные. Видит Алёша, что Тугарин под целой ковриге хлеба глотает. Чашей меду величиной с ведро каждое кушанье запивает. «Что за невежа! Мужик неотесанный, к тебе, князь Солнышко, на пир попал!» спрашивает Алёша Владимира. «Была у моего батюшки старая собака, жадная на еду» однажды стащила она большую кость да и подавилась пришлось забросить собаку под гору в яму тоже будет и с тугарином почернел тугарин со злости однако промолчал на первый раз алёша просветлел словно светлый месяц принесли на стол белую лебедь взял тугарина лебедь с блюда всю за раз проглотил. Говорит Алёша. «Ласковый князь! где это видано, чтобы кто-нибудь по целой лебеди за раз проглатывал!» «Была у моего батюшки старая корова!» «Забрела она раз к подворотне, целый чан браги выпила, да и лопнула!» «Схватил я её за хвост, забросил под гору!» «Тоже будет и с Тугарином!» «Не вытерпел тут Тугарин!» «Схватил свой кинжал, пустил в Алешу! Увернулся Алёша. «А брат его, Яким Иванович, перехватил кинжал!» Спрашивает брата. «Сам ли ты, Алёша, в Тугарина кинжал бросишь или мне велишь?» Отвечает Алёша. «Ни сам не брошу, ни тебе не велю. Переведаюсь я завтра с Тугарином в чистом поле один на один. На заклад!» Ставлю свою буйную голову. Стали все гости князя за тугари на заклад ставить. Ставят бояре по сто рублей, а купцы богатые по пятидесяти, а мужички деревенские по три копеечки. Все уверены, что не сдобровать Алёше. Один владыка Черниговский поручился за Алёшу Поповича. Взмахнул Тугарин своими бумажными крыльями, вылетел из гридни княжеской. Всю ночь перед боем Алеша молился Богу. «Пошли, Господи, тучу черную с дождем до да градом, чтобы размокли у змея бумажные крылья». Дошли Алешины молитвы до Спаса Пречистого. «Полил дождь с градом, размочил Тугарину бумажные крылья». Упал злодей на сырую землю. Поехал тогда Алёша Тугарину навстречу. Биться с ним смертным боем. Кричит Тугарин Алёша. «Вот я тебя огнем спалю, а не то конем затопчу или копьем закалю. Выбирай, что тебе лучше нравится!» Говорит Алёша. «Нехорошо ты, Тугарин, поступаешь». «Хотел биться со мной один на один, а сам ведешь за собой грозную силу!» Удивился Тугарин речам Алеши. Обернулся назад посмотреть, какая такая сила идет за ним. А Алеше только того и надо. Подскочил Алеша к Тугарину, срубил ему буйную голову. Упала голова Змеева на сырую землю, как пивной котел. Поднял ее Алеша, привязал к седлу, привез в Киев на княжий двор, да тут и бросил. Обрадовался Владимир князь. «Велика твоя служба, славный богатырь! Свет ты мне дал увидеть, как избавил меня от Тугарина! Оставайся в Киеве, служи мне верой правдою! Я тебя щедро награжу своими милостями!» Остался Алёша в Киеве. Служил князю верой и правдой не один десяток лет. Перебил не одну сотню врагов княжеских. Так рассказывают старые славные былинушки. Никита Кожемяка В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей.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 и сам с царицей пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мялко-жемяко разом двенадцать воловьих кош. Как увидел Никита царя, испугался. Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все двенадцать кош. Рассердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали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 Бой на Калиновом мосту В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был царь с царицею. Детей у них не было. Стали они Бога молить, Чтоб создал им детище во младости на поглядение, А под старость на прокормление. Помолились...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 Мамки и няньки так рассудили, что вас не привиделось, то и на его может случиться. Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать Ерша Златоперова. На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули сети, и, на их счастье, с первой же попался золотоперый ерш. Вынули его, принесли во дворец.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 Стали ребятки расти не по дням, а по часам. Как хорошее тесто на паре поднимается, так и они вверх тянутся. Все три молодца на одно лицо удались, и признать нельзя было, кто из них дитё царское, кто кухаркина и кто от коровы народился. Только потому и различали их, как воротятся с гулянья Иван царевич просит белье переменить.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 Палка через полчаса упала, а Иван Быкович бросил, только через час воротилась. «Ну, Иван Быкович, будь ты большой брат!» После того пошли они гулять по саду и нашли громадный камень. «Ишь, какой камень! Нельзя его с места сдвинуть!» Сказал Иван Царевич. Уперся в него руками, возился, возился.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 «Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на Калиновый мост. Слышал я, что там не одно чудо-юдо живет». «Ай да, Ванюша, за дело хватился. Ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства шаром покатили». Братья переночевали у бабы Яги. Поутру рано встали и отправились в путь дорогу. Приезжают к реке Смородине, по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет навалена. Увидали они избушку, вошли в нее, пусть Охонька, и вздумали тут остановиться. Пришло дело к вечеру, говорит Иван Быкович. Братцы, мы заехали в чужедальную сторону. Надо жить нам со сторожкою.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 «Говорит Юда шестиглавое «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? «Ты, воронье перо, трепещешься, «А ты, пёсья шерсть, ощетинилась. «Аль, вы думаете, что Иван Быкович здесь? «Так он, добрый молодец, ещё не родился, «А коли родился, так на войну не сгодился».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 Чудо-юдо, коня по бедрам, ворона по перьям, хорта по ушам. Что ты, собачье, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, перо, трепещешься. Ты, пёсья шерсть, щетинишься. А ли вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился. А коли родился, так на войну не сгодился. Я его одним пальцем убью». Выскочил Иван Быкович. «Погоди, не хвались! Прежде Богу помолись, руки умой, да за дело примись! Еще неведомо, чья возьмет!» Как махнет богатырь своим острым мечом раз-два, так и снес у нечистой силы шесть голов. А чудо юда ударила по колено его в сыру землю вогнал.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 Выезжает чудо-юдо двенадцатиглавая. Конь у него о двенадцати крылах, Шерстью коня серебряная, хвост и грива золотые. Едет чудо-юдо. Вдруг под ним конь споткнулся, Черный ворон на плече встрепенулся, Позади хорт ощетинился. Чудо-юдо, коня по бедрам, ворона по перьям, хорта по ушам.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 «Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, и те замерения делают! А мы с тобой уж ли будем воевать без роздыху? Дай мне воздуху хоть до трех раз!» юда согласилась Иван Быкович снял правую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица все окна побила, а его братья спят, ничего не слышат.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 Рукавица крышу пробила, а братья все спят, ничего не слышат. В третий раз размахнулся он еще сильнее и срубил чудо-юду девять голов. чудо -юда подхватила их, черкнула огненным пальцем. Головы опять приросли, а Ивана Быковича вогнала оно в сыру землю по самые плечи.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 А Иван Быкович тем временем вылез из земли, приловчился и отсек чуду-юду огненный палец. «После того давай рубить ему головы», — сшиб все до единой. Туловище на мелкие части разнял и побросал все в реку Смородину. «Прибегают братья». «Эх вы, Соня!» — говорит Иван Быкович. «Из-за вашего сна я чуть-чуть головой не поплатился!» Поутру ранешенько вышел Иван Быкович в чистое поле, ударился оземь и сделался воробышком. Прилетел к белокаменным палатам и сел у открытого окошечка. Увидала его старая ведьма, посыпала зернышков и стала сказывать. «Воробышек-воробей!»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 Говорит старшая, сон напущу, а сама перекинусь золотой кроваткую. Кто на кроватке ляжет, тот огнем сгорит. Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, ударился о и стал по прежнему добрым молодцем. Собрались три брата и поехали домой. Едут они дорогою. Голод их сильно мучает, а есть нечего. Глядь, стоит яблоня с золотыми и серебряными яблочками. Иван-царевич да Иван-кухаркин сын пустились было яблочки рвать. Да Иван-быкович наперед заскакал и давай рубить яблоню крест-накрест. Только кровь брызжет. То же сделал он и с колодезем, и с золотую кроватку.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 «Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и меня!» «Говори, что умеешь!» «Я, батюшка, умею в бане париться!» «Фу, лихая тебе побери! Эки, подумаешь, мудрецы!» Взял на корабль и этого. А тут еще лодка подъехала, говорит четвертый старичок. «Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими меня в товарище!» «Да ты кто такой?» «Я, батюшка, звездочет». «Ну уж на это я не гораст. Будь моим товарищем». Принял четвертого. Просится пятый старичок. «Прах вас возьми! Куда мне с вами деваться? Сказывай скорей, что умеешь». «Я, батюшка, умею ершом плавать». «Ну, милости просим». Вот поехали они за царицей золотые кудри. Приезжают в невиданное царство, небывалое государство. А там уже давно сведали, что Иван Быкович будет. И целые три месяца хлеб пекли, вино курили, пиво варили. Увидал Иван Быкович несчетное число вазов хлеба, да столько же бочек вина и пива, удивляется и спрашивает.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 Сорвалась звездочка со своего места, быстро покатилась по небу, упала на корабль и обернулась царицею золотые кудри. Опять едут день, едут другой. Нашла на царицу грусть тоска. Ударила себя в грудь, обратилась щукою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала», — думает Иван Быкович. Да вспомнил про последнего старичка и стал его спрашивать. «Ты что ли горазд ершом плавать?» «Я, батюшка, мое дело ребячье!» Ударился оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукою и давай ее под бока колоть. Щука выскочила на корабль и опять сделалась царицею золотые кудри.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 Ни в котором царстве, ни в котором государстве Жил-был мужичок и с хозяюшкою. Живет он богатой рукой, Всего у него довольно, капитал хороший имеет. И говорят они промеж собой, сидя с хозяйкою. Вот, хозяйка, довольно всего у нас, Только у нас детей нету станем просить бога, а авось господь нам создаст детище хотя бы на последях при старости стали просить бога и забрюхатила она, и время пришло родила детище прошел год и два и три года прошли ноги у него не ходят, а должно б ему ходить восемнадцать годов прошло все без ног сидит. Вот пошел отец с матерью на покос убирать сено, и остался сын один. Приходят к нему нищенские братья и просят у него милостынько. «Хозяинушка, сотвори старичку Господню Милостыньку Христа ради». Вот он ему и говорит. «Старичок Господень, не могу я тебе подать милостыньку, я без ног». Вошел старичок в избу. «Нутка», — говорит, — «встань-ка с постели, дай мне ковшичек». Вот взявший дал ему ковшичек. «Поди», — говорит, — «принеси мне водицы». Принес ему воды и подает в ручки. «Извольте, старичок господень». Вот он ему назад и отдает. Выпей, говорит, в ковше всю воду. Опять посылает он его за водою. Опять сходи, принеси другой ковшик воды. Шедший он за водою, за которое дерево не ухватится и с корню выдерет. Старичок господи не спрашивает у него. Слышишь ли теперь в себе силу? Слышу, старичок Господень. «Сила теперь во мне есть большая. Кабы утвердить в подвселенную такое кольцо, я бы смог поворотить подвселенную». Как принес он другой ковшик, старичок-господень выпил пол ковша, а другую половину дал ему выпить. Силы у него и поубавилась. «Будет», — говорит он, — «с тебя и этой силы». Помолился старичок Господень Богу и пошел домой. «Оставайся», — говорит, — «с Богом». Скучно ему лежать, и пошел он копать в лес, свою силу пробовать. И ужахнулся народ, что он сделал, сколько лесу накопал. Вот идет и отец с матерью Спокосу. «Что это такое? Лес весь вырод. «Кто такой вырыл?» Подходят ближе. Жена и говорит своему мужу. «Хозяин, ведь это наша Илюшенька роет!» «Дуреха!» — говорит он. «Не может наша Люшенька это сделать!» «Пустяки, что это наша Люшенька". И подошли к нему. «Ах, батюшка ты наш! Как тебе Господь создал это!» Вот и говорит Илья, «Пришел ко мне старичок господень, милостыньку просить стал. Я ему и отвечаю, «Старичок господень, не могу я тебе милостыньку подать, я без ног». Вот он ко мне и пришел в избу. «Нутка говорит, встань-ка с постели, дай мне ковшичек». Встал я и дал ему ковшичек. «Поди, — говорит, — принеси мне водицы». Принёс ему воду и подал в ручки. «Выпей», — говорит старичок, — «в ковше всю воду». Выпил, и стала во мне сила великая. Вот сходятся мужики на улицу, говорят про собою. Вон, какой он стал сильный могучий богатырь! Называют это к мужике Илью. «Вишь, он наделал какую копоть!» Надобно, — говорят, — в городе объявить про него. Вот узнал об нем и государь, что есть такой сильный могучий богатырь. Призвал его к себе, и показался он государю, и нарядил его государь в платье, как следует. И показался он всем, и служить стал хорошо. Вот и говорит государь, «Сильный, могучий ты богатырь, подымешь ли мой дворец под угол? Извольте, ваше царское величество, хошь на бок, как угодно подыму его». Вот у царя дочь прекрасная, красавица такая, что не можно вздумать, ни взгадать, ни в бумаге пером написать. И показалась она ему на, и хочет с ней обвенчаться. Вот как-то государь и поехал в другое государство к королю другому. Приезжает к другому королю, а у другого короля тоже весьма хороша дочь, и повадился к ней змеи летать об двенадцати голов. Все ее ее иссушил, совсем извелась. Вот государь и говорит этому королю. «У меня есть такой сильный и могучий богатырь, Он убьет змея об двенадцати голов. Король и просит. «Пожалуйте, ко мне его пришлите». Вот как приехал он в свое государство и разговаривает со своей государыней. У этого то короля повадился змей об двенадцати глав летать к дочери. Всю ее извел. И говорит «Илья Иванович». Не можешь ли ты послужить, его погубить? Извольте, ваше царское величество, могу, я его погублю. Вот государь и говорит. На почте поедешь и трахтами пойдешь, так и так-то возьмешь. Я верхом один поеду, пожалуйте мне жеребца. Войди в конюшню, говорит ему государь. «Выбирай любого!» А дочь просит его в другой комнате. «Не ездите, Илья Иванович. Вас убьет змей об двенадцати головах. Не сможете с ним сладить». Он и говорит. «Извольте оставаться и ничего не думать. Я приеду в сохранности и в добром здоровье». Пошел в конюшню жеребца себе выбирать. Пришел к жеребцу к первому. Наложил на жеребца руку, тот спотыкнулся. Перепробовал всех жеребцов в конюшне, на которого не наложит руку, всякий спотыкается, ни один не удержит. Пришел к самому последнему жеребцу. Так в забросе стоял. Ударил его по спине рукой. Он только заржал. И говорит Илья. «Вот мой верный слуга, не спотыкнулся!» Приходит к государю. «Выбрал ваше царское величество себе жеребца, слугу верного!» Отпущают его с молебном, с добрыми порядками. Сел на доброго коня, ехал долго ли, мало ли, подъезжает к горе. Прикрутая, большая гора! И на ней все песок, на силу въехал. На горе стоит столб, на столбе подписано три дороги. По одной дороге ехать, сам сыт будешь, конь голоден. По другой дороге ехать, конь сыт, сам голоден. По третьей дороге ехать, самого убьют». Вот он взял, да и поехал по этой дороге, по которой самого убьют. А он на себя надеялся. Долго ли, мало ли, ехал лесами дремучими. Не можно взглянуть, такой лес. А тут сделалась в лесу елань такая широкая, а на ней стоит избушка. Подъезжает он к избушке и говорит... «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!» Избушка поворотилась, стала к лесу задом, к нему передом. Слезает он с доброго коня и привязывает его к столбу. И услышала это баба яга и говорит, «Кто такой невежа приехал? Русского духу и дед мой и прадед не слыхали?» «А чей и сама русский дух хочу очми видеть!» Вот взявшие, ударила она железом по двери, и дверь отворилась. А у ней в руках коса кривая, и хочет она ею взять богатыря за шею и срезать ему голову. «Постой, баба-яга!» — говорит. «Я с тобой поправлюсь!» Взял у ней, выдернул косу эту из рук — схватил ее за волосы ударил ее и говорит ты бы прежде спросила какой я фамилии какого роду и какого поведения и куда еду вот она и спрашивает какой вы фамилии какого роду и куда едете меня зовут илья иванович а еду туда то пожалуйте говорит «Илья Иванович, ко мне в горницу!» Вот он и пошел к ней в горницу. Она сажает его за стол, ставит на стол кушанье и напитки всякие и подчивает. А девушку послала баньку топить для него. Вот покушал он и выпарился. Перестоял у нее сутки и собирается опять в путь дорогу, куда надлежит. «Извольте!» Говорит Баба Яга. «Я напишу письмо к сестрице, Чтобы она вас не тронула, А приняла бы с честью с хорошую. А то она вас убьет, как завидит». Отдает ему письмо И провожает его с честью добрую, хорошую. Вот садится богатырь на доброго коня И поехал лесами дремучими. Ехал много ли, мало ли, «Не можно взглянуть, такой лес!» И приезжает на елане Такая широкая елане А на ней стоит избушка наслана. Подъезжает он к избушке и слезает с добра коня и привязывает своего добра коня к столбу. Услышала эта баба яга, что он привязывает к столбу коня, и закричала, «Что такое?» Русского духу и дед мой, и прадед не слыхали. А теперь-ча и сама русский дух очми хочу видеть. Вот она ударила железом по двери. Дверь отворилась. И хватает она его с по шее. Он и говорит. Ты не моги со мною барахтаться. Вот тебе письмо сестрица прислала. Она прочитала и принимает его с честью к себе в дом. «Пожалуй, ко мне в гости!» Идет Илья Иванович. Она сажает его за стол и становит на стол кушанья всякие, напитки и наедки. Подчивает. А сама послала девушку топить для него баньку. Покушавше пошел выпарился в бане. Двое суток он у ней перестоял. Сам отдохнул и добрый конь его отдохнул. Стал на добро коня садиться, и провожает она его с честью. «Ну, Илья Иванович, — говорит, — теперь тебе не проехать? Тут соловей-разбойник ждет, На семи дубах у него гнездо свита. Он не допустит на тридесять верст, свистом углушит». Вот он ехал, долго ли, мало ли. Подъезжает к тому месту, что послышал свист от соловья-разбойника. И как до половины дороги доехал, конь его спотыкнулся. Вот он и говорит. «Не спотыкайся, добрый конь, уж послужи мне». Подъезжает к соловью-разбойнику. Он все свищет. Подъехавший к гнезду, взял стрелу, натянул и пустил в него. И упал соловей из гнезда. Вот он его на земле и ударил одного, Чтобы не до смерти убить. И посадил к себе в таракан на седло И едет к дворцу. Видят его из дворца и говорят, Соловей-разбойник везет кого-то в караках. Подъезжает богатырь к дворцу и подает бумагу. Подали королю от него бумагу. Тот прочитал и приказал его впустить. Вот и говорит король Илье Ивановичу, «Велите соловью-разбойнику засвистать». А соловей-разбойник говорит, «Вы бы накормили и напоили соловья-разбойничка, у меня уста запеклись». Вот и принесли ему венца, а он говорит, «Что мне, что фиг? Вы бы бочоночек принесли мне порядочный. Принесли ему бочонок вина, вылили в ведро. Он выпил за раз и говорит. Еще бы, соловью-разбойничку, две ведерочки, так выпил бы. Душ да не дали ему. И просит король. Ну, прикажи, говорит, ему засвистать. Илья велел ему засвистать а короля и всю его фамилию поставил к себе под руки, под мышки. «А то, — говорит, — он оглушит вас. Как засвистал соловей-разбойник! На силу остановил его Илья Иванович!» Ударил его жезлом. Он и перестал свистать, а то было попадали все. Вот и говорит король Илье Ивановичу. Послужишь ли ты мне вот этакую службу, как я стану тебя просить? К моей дочери вот летает змея двенадцати голов. Как бы его убить? Извольте, ваше королевское величество, что для вас угодно, все сделаю. Пожалуйста, Илья Иванович, вот в таком-то часу прилетит змей к моей дочери. Так постарайся». «Извольте, ваше королевское величество!» Лежит королевна в своей комнате. В двенадцать часов и летит к ней змей. Вот и стали они драться. Как не ударит Илья, так змея голова долой. Как не ударит, голова долой. Дрались много ли, мало ли времени. Осталась одна голова. И последнюю голову с него шип. Ударил жезлом и расшиб ее всю. Радюхонька же королевна встала, пришла к нему и его благодарила. Доложила отцу с матерью, что убит змей. Все де головы позбивал. Король и говорит. «Благодарю тебя. Изволь послужить сколько-нибудь у меня». «Нет», — говорит, — «я поеду в свое государство». Отпустил его король от себя с честью хорошую. Вот он и поехал опять той же дорогую. Как приехал к первой бабе Иге ночевать, приняла она его с честью. И к другой приехал, и та приняла его с честью со всякую. Приехал в свое государство и подал государю от того короля бумагу. И государь принял его с честью. А дочь государева на силу дождалась. — Ну, тятенька, извольте, я за него замуж пойду. Отец с ней воли не снял. — Ну, коли угодно, так поди. Обвенчались и топерча живут. Богатыри В некотором царстве, в некотором государстве жил-был муж с женой. У них был сын Ивашка. Вот как он подрос, отдали они его грамоте учиться. Стал он учиться и стал на улице с ребятами играть. Кого хватит за руку, рука прочь. Кого хватит за голову, голова прочь. Все за это рассердились на Ивашку и выслали его из города. Идет он путем дорожкой. Видит, человек дубы с корнями вырывает. «Здравствуй, дубыня! Что ты это делаешь?» «Дубы вырываю!» «Будь ты мне братом названым, пойдем со мной!» «Ладно, пойдем!» «Пошли! Идут путем дорогой!» Видят, человек метится стрелой. Они спрашивают. «В кого ты метишься?» «Хочу мухе в лоб попасть за столько-то «Будь ты нам братом названым, пойдем с нами». Он пошел с ними. Идут путем дорогой. Видят, сидит человек с повязанной головой. «Что у тебя голова повязана?» «Волосы завязаны. Как их отпущу, так и сделает мороз. «Будь ты нашим названным братом!» Он и пошел с ними. Идут они дальше, видят, человек сидит на дереве. Одну ноздрю зажал, а из другой дует. «Что ты дуешь?» «Да вон, за тысячу верст стоит мельница. Я дую, а она вертится». «Пойдем, — говорят, с нами, — будь нам братом названым!» Идут они дальше, видят, сидит человек и слушает. «Что ты слушаешь?» «Слушаю, как трава растет. Будь ты нашим названым братом!» Пошли они теперь все семером, приходят в некоторое царство — А в этом царстве царь объявил, что царская дочь побежит к колодцу за водой. И если кто ее перегонит, то за того ее замуж отдадут. А если кто возьмется да не перегонит, тому голову долой. Вот Ивашка пришел к царю и говорит. «Можно ли, если за меня другой сбегает?» «Можно!» Только если он не перебежит, то тебя казнить. Вот Ивашка опустил скорохода с деревянными ногами. И скороход полетел скорее стрелы. Долетел до колодца, взял воды в кружку, побежал назад и на половине дороги поставил кружку. Лег спать. А царевна еще и половины вперед не пробежала. Подбежала она к скороходу, Взяла его кружку с водой, а свою пустую ему поставила. Побежала она с той кружкой домой, а Скороход все спит. А в это время Ивашка с богатырями стоял на башне. Увидали они, что Скороход все спит, а царевна уж близко к городу. Вот тот, который метился за столько-то верст мухи в лоб, взял стрелу, пустил прямо Скороходу в платье. И тот разбудился, соскочил, схватил кружку и как стрела слетал к колодцу, взял воды и раньше царевны поспел. Царю и не хочется за Ивашку дочь замуж отдать. Велел он пригласить их обедать в железную комнату. Они пришли, подали им обедать, да и заперли их там. А снизу под полом разожгли огонь. Думали их сжечь. У них было уже обгорели концы стульев. Только мужик с завязанными волосами взял волосато и опустил. Тотчас все замерзло, даже кушанье покрылось льдом. И сделался сверху мороз, а снизу жар. Они и не сгорели, и не замерзли. А меж тем царь думает, что они все сгорели. И велел отворить двери. Отворили двери, а они все невредимые. Царь удивился. А все царю жаль отдать дочь за простого мужика. Он и говорит им. «Возьмите золото вместо царевны. Я вам дам золото столько, сколько может один человек унести». Ивашка согласился. Велел свозить со всего царства холста и портным ушивать. И шили они огромнейший мешок. Сыпали царское золото, не наполнился мешок. Свезли золото со всего царства, и то не наполнился. Тут дубыня взял, поднял этот мешок и понес. Пошли вместе с ним и Ивашка, и все названные братья. Вышли они из города, ушли уж далеко. Только царю стало жаль золота, и послал он за богатырями в погоню войска. А богатыри не знают себе ничего, идут преспокойно. Только тот, который слушал, как трава растет, приложил ухо к земле и говорит, «Надо пересесть в лодке, уплыть от них». Сели на лодке, поплыли. Войско царя тоже село, поплыло за ними, стали догонять. Тут тот, что дул на мельницу за тысячу верст. Взял одну ноздрю, направил на царскую погоню, а другую на свои паруса. Да как подул! Царскую погоню назад отбросило, а они тотчас приплыли к другому берегу. Вышли на берег, подходят к своему городу. Видят, стоит рать, сила могучая. Им и нельзя проехать в свой город. Вот они и делают совет. Как нам в город вступить? Дубыня и говорит. «Тот, что царскую погоню сдул, пусть сдунет половину стены. Я побью половину вражей рати» а из города люди побьют другую половину рати. Так и сделали. Победили рать могучую и стали в своем городе жить да поживать. Сказка о лягушке и богатыре. В некотором царстве, в некотором государстве жил король. У него было три сына раз он призвал к себе сыновей и сказал, «Любезные дети, вы теперь на возрасте, время вам подумать о невестах. Сделайте себе пострелки, ступайте в заповедные луга и выстрелите в разные стороны. В какой дом попадет чья стрела, в том и возьмет себе невесту». Королевичи сделали себе по стрелке, вышли в заповедные луга и выстрелили. Большой брат в правую сторону, средний в левую, а меньшой, что назывался Иван-богатырь, пустил свою стрелу прямо. После того пошли они в разные стороны искать свои стрелки. Большой брат нашел свою стрелку у министра, а средний у генерала. Королевичи и поженились на их дочерях-красавицах. А Иван-богатырь долго не мог найти своей стрелки и был весьма печален. Целые два дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в болото и увидал большую лягушку, которая держала во рту пущенную им стрелу. Иван-богатырь хотел было бежать и отступиться от своей находки. Но лягушка закричала, «Ква-ква, Иван-богатырь, поди ко мне, возьми свою стрелу, не то вечно не выйдешь из болота». Промолвив эти слова, лягушка перекувыркнулась, и в ту же минуту явилась раскрашенная беседка. Иван-богатырь вошел в беседку. «Я знаю, — сказала лягушка, — что ты третий день ничего не ел». «Не хочешь ли поесть?» Тут лягушка снова перекувыркнулась, и тотчас явился стол со всяким кушаньем и напитками. Иван-богатырь сел за стол, наелся, напился. «Слушай», — сказала ему лягушка, — «стрела твоя попала ко мне. Ты должен взять меня замуж. А не возьмешь за себя, не выйдешь из этого болота». Иван-богатырь опечалился и не знал, что делать. Подумал и взял с собой лягушку и принес ее в свое государство. Братья и невестки стали над ним смеяться. Наступил день, в который Иван-богатырь должен был жениться. Он поехал в карете, а лягушку понесли во дворец на золотом блюде. Когда настала ночь, и жених с невестою пошли в свои комнаты, лягушка сняла с себя лягушачью кожурину и сделалась красавицею. А днем опять стала лягушкою. Иван-богатырь жил с ней благополучно и счастливо. Через несколько времени приказал как-то король призвать к себе сыновей и сказал им, «Любезные дети». «Вы теперь все трое женаты. Желалось бы мне износить от ваших жен, а моих невесток, по рубашке». Дал им по куску полотна и говорил, чтобы рубашки поспели к завтрему. Большие братья принесли полотно к своим женам, а те стали кликать нянюшек, мамушек и сенных красных девушек, чтобы помогли им сшить по рубашке. Тотчас нянюшки их и мамушки прибежали и принялись за работу, которая кроила, которая шила. Меж тем послали невестке девку-чернавку посмотреть, как лягушка станет шить рубашку. И как девка-чернавка пришла к Иван-богатырю в комнаты, в то время принес он полотно и с опечаленным видом положил его на стол. «Что ты, Иван-богатырь, так печален?» — говорила лягушка. А он ей отвечал. «Как мне не печалиться! Батюшка приказал из этого полотна сшить себе к завтраму рубашку». «Не плачь, не тужи», — сказала лягушка. «Ложись да засни. Утро вечера мудренее. Все будет исправно». Схватила ножницы, изрезала все полотно на мелкие лоскутки. Потом отворила окно, бросила их на ветер и сказала. «Буйные ветры! Разнесите лоскуточки и сшейте свекору рубашку!» Девка-чернавка пошла и рассказала королевным, что лягушка все полотно изрезала на маленькие лоскуточки и кинула за окошко. Они смеялись над лягушкой и говорили. «Что-то завтра принесет ее муж к королю!» На другой день Иван-богатырь проснулся. Лягушка подала ему сорочку. «Вот, любезный Иван-богатырь, отнеси-ка эту сорочку своему батюшке!» Иван-богатырь взял сорочку и понес к своему отцу. Принесли свои сорочки и старшие братья. Сперва поднес королю большой брат. Король посмотрел и сказал, «Эта рубашка сшита так, как обыкновенно шьют». Посмотрел у другого сына и сказал, что и эта рубашка сшита не лучше. А как подал ему меньшой сын сорочку, то король не мог довольно надевиться. В сорочке нельзя было приметить ни одного шва и сказал, «Эту рубашку». «Подавайте мне в самые большие праздники!» В другой раз призвал король сыновей и говорил им, «Любезные дети, мне хочется знать, умеют ли ваши жены шить золотом и серебром. Возьмите себе шелку, серебра и золото, и чтобы к завтраму было сделано по ковру». Жены старших королевичей начали кликать нянюшек, мамушек и стенных девушек, чтоб пособили им вышивать ковры. Тотчас нянюшки, мамушки и стенные красные девушки пришли и начали вышивать ковры. Кто серебром, кто золотом, а кто шелком. Девку-чернавку опять послали посмотреть, что станет делать лягушка. Иван богатырь принес к себе золото, серебро и шелк и был весьма печален. Лягушка, сидя на стуле, говорила: Ква-ква-ква, что ты, Иван Богатырь, так запечалился? Как мне не печалиться, отвечал он. Батюшка велел к завтраму вышить из этого серебра золота и шелку ковер. Не плачь и не тужи. «Сказала лягушка. Ложись-ка спать, утро вечера мудренее». А сама взяла ножницы, весь шелк изрезала, серебро и золото изорвала, бросила за окошко и сказала. «Буйные ветры, принесите тот ковер, которым мой батюшка окошки закрывал». Невестки, выслушав все это от девки-чернавки, вздумали и сами так сделать. Долго ожидали они, но, видя, что ветры ковров им не приносят, послали купить серебра, золото и шелку и стали вышивать ковры по-прежнему. Поутру, как только встал Иван-богатырь, лягушка подала ему ковер. Вот все три брата принесли свои ковры к отцу. Он взял прежде от старшего, посмотрел и промолвил. «Этот ковер годится от дождя лошадей покрывать». Посмотрел у среднего и сказал. «Этот ковер можно в передней комнате постелать, чтобы обтирали об него ноги». Потом принял ковер от меньшого сына, вздивовался и сказал. «А этот ковер...» в самые торжественные дни постелать ко мне на стол. Ковер Иван-богатыря приказано спрятать и беречь, а другим сыновьям отдал король ковры назад. «Отнесите их», — сказал король, — «к своим женам и скажите, чтоб берегли для себя». В третий раз говорил король своим сыновьям, Теперь, любезные дети, хочу я иметь по хлебу, испеченному руками ваших жен. Как услышали о том от своих мужей королевные, они тотчас послали девку чернавку посмотреть, как будет делать лягушка. В то время Иван Богатырь пришел в свои комнаты весьма печален. Ква-ква-ква, что ты запечалился?» — Спросила его лягушка. Как мне не печалиться, батюшка приказал, чтоб ты испекла хлеб. Не плачь, не тужи, все сделаю. И велела принести квашню, муки и воды. Всыпала муку в квашню, влила воду, растворила раствор, вылила в холодную печь и заслонила заслонкой. И сказала. Испекись хлеб, чист, рыхл и бел, как снег. Девка-чернавка воротилась к невесткам и сказала, «Не знаю, за что король так хвалит лягушку. Она ничего не умеет делать». Выслушав все, невестки вздумали и сами так же сделать, как лягушка. Растворили муку на холодной воде и вылили в холодные печи. Но, видя, что растворы их расплылись, они приказали принести еще муки, замесили свои хлебы на горячей воде и посадили в топленые печи. Они боялись не поспеть и так спешили, что у одной хлеб пригорел, а у другой вышел совсем сырой. Лягушка же вынула свой хлеб из печи и чист, и рыхл, и бел, как снег. Пришли братья к отцу и принесли свои хлебы. Король принял от большого сына хлеб, посмотрел и сказал, «Такой хлеб можно есть только от нужды». Принял от среднего сына и промолвил, «Этот хлеб не лучше». Потом взял от меньшего сына и велел, чтобы этот хлеб подавали ему за стол, когда будут у него гости. Любезные дети, — продолжал король, — жены ваши сделали для меня все, что я приказывал, и потому прошу вас вместе с женами приехать завтра во дворец на обед. Королевичи пошли к женам. Иван-богатырь очень печалился и думал, как повезу я с собой лягушку. А лягушка, сидя на стуле, спрашивает, Ква — ква-ква-ква. «О чем, Иван-богатырь, ты так запечалился?» Иван-богатырь отвечал, «Как мне не печалиться? Батюшка приказал всем нам завтрашний день приехать к нему во дворец с женами. Как я тебя повезу!» «Не плачь, не тужи», — сказала лягушка. «Утро вечера мудренее. Ложись до да спи». На другой день Иван-богатырь собрался и поехал во дворец. А невестки послали опять девку-чернавку смотреть, в чем поедет лягушка. В то время лягушка открыла окно и кликнула громким голосом. «Ох вы, буйные ветры! Полетите в мое государство и скажите, что приехала богатая карета со всем прибором!» «С лакеями, гайдуками, скороходами и вершниками!» После того она хлопнула окошком и села на стул. Все уж съехались во дворец, дожидались только лягушки. И вдруг увидели, что бегут скороходы, скачут вершники и едет прибогатая карета». Король подумал, что едет к нему какой-нибудь иной король или королевич и пошел встречать. — Не трудитесь, батюшка, — говорит Иван-богатырь. — Это знать, моя лягушонка тащится в коробчонке. Подъехала карета, и вышла из нее жена Иван-богатыря такой красавицей, что все девица стали. Сели за стол... Лягушка чего не допьет, то за рукав льет, А кости за другой кладет. Другие невестки увидали и стали тоже делать. Чего не допивали, то за рукав лили, Чего не доедали, то за другой клали. Как встали из-за стола, заиграла музыка, И лягушка пошла танцевать. Махнула одним рукавом, Вдруг на аршин высоты стала вода, махнула другим рукавом. Поплыли по воде гуси и лебеди, что, видя, все не могли надевиться ее хитрости. А как перестала она танцевать, все исчезло, и вода, и гуси, и лебеди. Тогда пошли танцевать другие невестки, и как махнули своими рукавами то всех облили, обрызгали и костями чуть глаз не выбили. Тут Иван-богатырь пошел домой. Схватил лягушачью кожу и тотчас сжег ее. Приехала его жена и бросилась искать своей кожуринки. Не нашла и говорит. «Ну, Иван-богатырь, коли ты не мог потерпеть малое время...» То ищи теперь меня за три девять земель в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве. И знай, что зовут меня Василиса Премудрая. Сказала, и вмиг исчезла. Иван богатырь заплакал неутешно и пошел искать Василису премудрую. Шел он долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И пришел к избушке, которая стояла на курьих ножках и сама повертывалась. Иван-богатырь сказал, «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом!» И по его речам избушка остановилась. Иван-богатырь вошел в избушку и увидел, что в переднем углу сидела Баба-яга. Говорит она сердитым голосом. «Доселева русского духу слыхом слыхивано и видом невидывано, а нынеча русский дух в очах проявляется». «Что ты, Иван-богатырь, волею али неволею?» Иван-богатырь отвечал, что сколько волею, а вдвое того неволею и рассказал все, как было. «Жаль мне тебя», — сказала Баба Яга. «Изволь я тебе услужу, покажу тебе Василису Премудрую. Она каждый день прилетает ко мне отдыхать. Как прилетит она, ты старайся поймать ее за голову. И как поймаешь, она начнет превращаться лягушкой, жабой, змеёй и прочими гадами» а после всего превратиться в стрелу. Ты возьми эту стрелу и переломи надвое, тогда она будет вечно твоя. Только смотри, как поймаешь свою жену, не выпускай ее. Потом Баба Яга спрятала королевича и только успела его спрятать, как прилетела Василиса Премудрая. Иван-богатырь подошел к ней тихонько и схватил ее за голову. Она стала оборачиваться лягушкою, жабою и, наконец, змеюю. Иван-богатырь испугался и отпустил руку. Василиса-премудрая в ту же минуту пропала. А баба-яга сказала ему, «Когда не умел ты удержать, то больше никогда не увидишь ее здесь. А коли хочешь, ступай к моей сестре. К ней Василиса-премудрая также летает отдыхать». Иван-богатырь отправился к другой бабе еге, И тут не удержал он Василисы Премудрой. Пошел он к третьей сестре бабе еге. «Если теперь упустишь Василису Премудрую», — сказала она, — «то уж больше никогда ее не найдешь». Как не оборачивалась Василиса Премудрая, Иван-богатырь не выпускал ее из рук. Наконец, оборотилась она стрелою. Иван-богатырь взял стрелу и переломил надвое. В ту же минуту явилась перед ним Василиса Премудрая и сказала, «Ну, Иван-богатырь, теперь отдаюсь я в твою волю». Баба-яга подарила им ковер-самолет, и они полетели на ковре-самолете в свое государство. Через три дня на четвертый опустился ковер прямо на дворец. Король встретил своего сына и невестку с великой радостью. Сделал большой пир, а после сделал вместо себя королем Ивана-богатыря.